«А ты знаешь, кто рекомендовал Шолохова в партию?» — спросил он однажды. Я неопределенно пожал плечами. «Представляешь, Серафимович». Он приметил его сразу, и еще тогда писал о нем в правде. Молодой орленок, а крылья размахнул. «Откуда узнал?» — задаю ему вопрос. А он, не отвечая, продолжает. 23 июня 1941 года, на второй день войны, Михаил Александрович он был после гражданской войны полковым комиссаром запаса, направил телеграмму наркому обороны Тимошенко. В любой момент готов стать в ряды рабочей христианской Красной Армии и до последней капли крови защищать социалистическую Родину. Я смотрела на Юру и думала про себя. Значит, эту ночь читал про Шолохова. Я тебе больше скажу. Ему доставляло удовольствие делиться своими открытиями. Сталинскую премию, которую Шолохов получил за роман «Тихий дом», он передал в Фонд обороны. И тоже на второй день войны. С известным писателем Юра встречался несколько раз. На сессии Верховного Совета, на партийном съезде, а в июне 1967 года побывал у него в гостях в станице Вешенской. Об этой поездке рассказывал хлеб, о самом Михаиле Александровиче о жизни казаков, о могучем доне, который произвел на него большое впечатление. Шолохов пригласил в себе молодых писателей из союзных республик Москвы и Ленинграда, поэтов и прозаиков из Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши, работников ЦК ВЛКСМ и его первого космонавта. Разговор шел о судьбах литературы, о пременственности Шолохов вспомнил, как в 17 лет командовал продотрядом из 270 штыков на событиях тех времен. Юра слушал его с той внимательностью, которая была свойственна ему, и не скрывал своего восторга. А ты, Юрочка, так называл его Михаил Александрович, в космос летал, и это тоже великое для человечества дело. Великое? И, окинув взглядом собравшихся, поэтически добавил. «Когда я смотрю на молодежь с надеждой, как на яблоньку в цвету, когда ждешь от нее первых плодов». На этой встрече казахский поэт Алжас Сулейменов считал свою поэму «Земля поклонись человеку». Выступали другие поэты и писатели. Итог дискуссии подвел Шолохов, сказав, что первый советчик писателя — совесть, главный судья — народ. «А ты, Юра, как считаешь?» — неожиданно обратился он к Гагарину. Я, Юра, чуть растерялся. Мне лучше послушать. Неловко как-то рядовому читателю судить о делах профессиональных писателей. Вот так и судиха как сердце подсказывает, как разум воспринимает подбодрил его Шолохов. Признаюсь, носил Юра после некоторого раздумья, откладываю в минуя раз книгу, не то с неудовлетворенностью, не то с досадой. Чувствую, что грешит она против правды. Высосан сюжет из пальца, Герои надуманные, не видишь их, не чувствуешь, не видишь их словами-поступком. Тогда начинаешь думать, что создавать вот такие образы занятия не писательское, а скорее писарское. Такая книга, что полет без цели. Лично ли я за те книги, которые помогают людям больше видеть, глубже знать, делают их сильнее и, как знамя в бою, ведут за собой? Шолохов усмехнулся в усы, развел руками и, посмотрев на Юру, сказал, «Вот тебе, рядовой читатель, отлично сказано». Об этой поездке Юра часто вспоминал, рассказывал с увлечением, старался в лицах передать все то, что происходило в Вершинской. Юра тянулся к знаниям, легко запоминал, но не все, то, что он считал важным и нужным. Он знал историю легендарного партизана-разведчика Николая Кузнецова и ту надпись, которую он сделал на запечатанном письме перед выполнением задания, возвратиться после которого он не рассчитывал. Письмо это теперь широко известно, помните? «Я люблю жизнь, еще очень молод, но если для Родины, которую я люблю, как свою родную мать, нужно пожертвовать жизнью, я сделаю это. Пусть знают фашисты, на что способен русский патриот и большевик». Пусть знают, что невозможно покорить наш народ, как невозможно погасить солнце. Юра был очень привязан к Сергею Павловичу Королеву. При встречах, на которых обычно решались чисто служебные вопросы, Юра всегда находил момент, чтобы расспросить Сергея Павловича о том, как он пришел в космонавтику.